На Баранлы Буранной вкатилось и разминулось еще пары поездов. И когда, освободившись от всех этих дел, Едигей пошел домой, вспомнил по дороге наконец-то, что позабыл Давичи напомнить жене, вернее, посоветоваться, как же быть дочерям-то своим до да зятьям, как сообщить о кончине старика Казангапа. Две замужние дочери Едигея жили совсем в другой стране, под Кзылордой. Старшая в рисоводческом совхозе,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 в станционном интернате в Кумбеле, куда отвозили их поочередно то сам Едигей, то Казангаб. Вспомнил девчушек. Вспомнил, как на каникулы или с каникул возили их верхом на верблюде. младший впереди, отец посередине, старшие сзади. И поехали все втроем. Часа три, а зимой так и дольше, рысцой размашистый бежал Коронар от Баранлы-Буранного до Кумбеля.